Гидра медведь. Он двигался сквозь лес, и даже сверху из иллюминатора вертолёта можно разглядеть бурое пятно сквозь плотное переплетение ветвей деревьев. Казалось, он расплывается всё шире и шире, будто поднимаясь с дна лесного моря к поверхности. Объект растёт, доложил наблюдатель. Как поняли первый, объект увеличивается в размерах. Второй вас понял, Можете оценить скорость роста, прошептала в наушниках. Нет, первый. Не могу рассмотреть сквозь деревья, необходима фиксация из земли. Третий, вы наблюдаете объект? Докладывает третий, в голосе слышался испуг. Объект за пределами видимости, но мы его слышим, первый. Второй, дайте направление движения, попробуем перехватить на подступах к карантинной зоне. Наблюдатель скривил губы. перехватить такое третий даже не представляет истинных масштабов третий объект движется на северо-северо-запад за квадрат 3 прибытие в карантинную зону возможно через 15 минут если не застрянет между деревьев второй что вы имеете в виду потребовал уточнения первый я уже доложил первый объект растёт скоро начнёт валить деревья Да пошлите туда хоть кого-то первый. Панические нотки в голосе третьего. Нужно знать, с чем столкнёмся и подготовиться. Третий, не паникуйте. Всё необходимое в вашем распоряжении. Займите позиции в карантинной зоне и ждите приказа. Без приказа огонь не открывать. Огонь, пробормотал второй, зажав рукой микрофон. Можем спуститься ниже, обратился он к пилоту. Пилот кивнул. И вертолёт нырнул ближе к бурому пятну. "Впереди просек ЛЭП", сказал второй. "Попробуем высадиться там". "Опасно, товарищ майор", ответил пилот. "Можем не вписаться. Винтами провода заденем. Ты уж постарайся, Ваня, не задеть", попросил второй. "Первый, попытаюсь подобраться к объекту ближе. Нашли место для высадки". "Понял вас, второй. Высадку разрешаю". "Товарищ майор, разрешите с вами В кабину заглядывает Анна, обнимая словно ребёнка уже смонтированную СВД. Второй покачал головой и усмехнулся. Разрешают оставить иду один. Вертолёт обогнал движущееся пятно, забрал влево по пологой дуге и проскочил просеку Леппиц сот. На проводах одной из опор примастились двое монтажников. Завидев вертолёт, замахали руками, то ли приветствуя, то ли предупреждая. И здесь они цедит второй. Вертолёт пролетел дальше и завис. "Ну, Ваня, давай", сказал второй, крепче ухватившийся за скобу, будто это как-то могло помочь в опасном манёвре. "Тютелька в тютельку". Пилот беззвучно выругался, машина пошла к земле. Когда до поверхности оставались считанные сантиметры, второй отстегнул ремни, открыл дверцу и спрыгнул. Его инстинктивно пригибаясь, словно винты могли его задеть. Отбежав от вертолёта, он повернулся и махнул рукой. Машина опустилась на колёса. Дятлов перебрался через бурелом и очутился в полумраке леса. Шум винтов заглушался звуками тайги, скрипом стволов, шуршанием ветвей. Сделав ещё несколько десятков шагов, Дятлов окончательно перестал слышать ждущую его на проплешине машину. Зато в привычный таёжный шум теперь вплетался треск, будто кто-то доставал из коробки спички и ломал их. Дятлову вспомнились мальчишки, которые подбирали обгорелые спички и зажав их между большим и указательным пальцами, устраивали сражения, чья спичка прочнее на излом. Растягнул воротник гимнастёрки, вдохнул поглубже, словно собираясь нырнуть И побежал в направлении источника странного звука. Несколько раз останавливался, прислушивался, ощущая, как почва содрогается всё сильнее и сильнее, и некто уже не ломал спички, а всё громче и громче хрустел ветвями, словно крупный зверь, перепрыгивающий с дерева на дерево, рассамаха, например. Дятлов перешёл на шаг. Положил руку на кобуру, но тут же вспомнил, что предстоит увидеть, и усмехнулся. Пистолет здесь не помощник, и даже автомат, и вообще не его дело пытаться остановить объект. Его дело увидеть и оценить опасность. А для этого нужно мастерство скрывания и смелость, которая хоть города и берёт, но в данном случае всего лишь заставляет двигаться навстречу тому, отчего хочется бежать без оглядки. Внезапно огромная, в несколько обхватов сосна наклонилась, оглушительно треснула, змеистая щель протянулась от корней до вершины, дерево застонало и стало медленно заваливаться, хватаясь зелеными иглистыми лапами за соседок, а в образовавшийся промежуток уже протискивалось огромное, бурое, колышущееся... Дятлов упал в густую поросль папоротника и замер. Наклонилась другая сосна, с таким же грохотом переломилась, а за ней третья, четвёртая, земля сотрясалась. Дятлов сильнее вжимался в неё, бормоча: "Акажись поблизости некто, умеющий читать по губам, он бы прочёл. Вот тебе, бабушка и Юрий в день. Вот тебе, бабушка и. Вот тебе". А потом Дятлов расжал пальцы, сцепленные на затылке, будто столь эфемерная преграда могла хоть как-то защитить голову, приподнялся и посмотрел. Медведь. Медведь брёл по лесу. Медведь колоссального размера брёл по лесу, тяжко опуская лапы на стонущую землю и крутыми боками ломая деревья на своём пути. В бурой шерсти его застряли обломки ветвей, и казалось, будто он сам порос лесом, как гора, что недвижимо стояла тысячи и тысячи лет, пока ей не взбрело в каменную башку тронуться с места. Но даже не размер чудовища поразил Дятлова его глаза. У медведя были человеческие глаза, и их взгляд был ему... знакомо